Глава вторая. На другой день я прихожу к ней засветло. Во дворе на этот раз много ребят, двое из них с велосипедами, они собираются куда-то ехать, но, может быть, они уже приехали. Остальные стоят просто так. Мне кажется, все они смотрят на меня и отлично знают, зачем я пришел. Я никак не могу пройти двором, я подхожу к ее окнам на улице. Я заглядываю в окно и откашливаюсь. — Лили, вы дома? — громко спрашиваю я. Я спрашиваю очень громко, и голос мой не дрожит. Это прям замечательно, что у меня не прервался голос. «Да, она дома. У нее подруга. Они спорят о чем-то интересном, и я должен разрешить этот спор». «Идите скорее», — зовет меня Лиля. «Но мне невыносимо идти двором». «Я никак не могу идти двором». «Я к вам влезу через окно, решительно говорю я, и вспрыгиваю на окно. Я очень легко и красиво вспрыгиваю на окно, перебрасываю одну ногу через подоконник». И тут только замечаю насмешливое удивление подруги и замешательство Лили. Я сразу догадываюсь, что сделал какую-то неловкость. И застываю верхом на окне, одна нога на улице, другая в комнате. Я сижу и смотрю на Лилю. — Ну лезьте же! — нетерпеливо говорит Лиля, брови ее сходятся, и щеки все больше краснеют. — Не люблю летом торчать в комнатах. Бромочу я, делая высокомерное лицо. Лучше я подожду вас на улице. Я спрыгиваю с окна и отхожу к воротам. Как они смеются теперь надо мной! Я знаю, девчонки все жестокие и никогда нас не понимают. Зачем я пришел сюда? Зачем мне служить посмешищем? Лучше всего мне уйти. Если побежать сейчас, то можно добежать до конца улицы и свернуть за угол, прежде чем она выйдет. Убежать или нет? Секунду я раздумываю, будет ли это удобно. Потом я поворачиваюсь и вдруг вижу Лилю. Она с подругой выходит из ворот, смотрит на меня. В глазах ее еще не погас смех, а на щеках играют ямочки. На подругу я не смотрю. «Зачем она идет с нами? Что я буду с ними обеими делать?» Я молчу, и Лиля начинает говорить с подругой. Они разговаривают, а я молчу. Когда мы проходим мимо афиш, я внимательно читаю их. Афиши можно иногда читать с конца, тогда выходят смешные гортанные слова. Доходим до угла, и тут подруга начинает прощаться с признательностью. Я смотрю на нее, она очень красивая и умная. Подруга уходит, а мы идем на Тверской бульвар. Сколько влюбленных ходило по Тверскому бульвару, теперь по нему идем мы. Правда, мы еще не влюбленные. Впрочем, может быть, мы тоже влюбленные, я не знаю. Мы идем довольно далеко друг от друга, примерно в метре друг от друга. Липы уже отцвели, зато очень много цветов на клумбах. Они совсем не пахнут, и названий их никто, наверное, не знает. Мы очень много говорим. Никак нельзя установить последовательности в нашем разговоре и в наших мыслях. Мы говорим о себе о наших знакомых. Мы перескакиваем с предмета на предмет и забываем то, о чем говорили минуту назад. Но нас это не смущает, у нас еще много времени. Впереди длинный-длинный вечер, и можно еще вспомнить забытое. А еще лучше вспоминать все потом, ночью. Вдруг я замечаю, что у нее расстегнулось платье. У нее чудное платье, я таких ни у кого не видел. От ворота до пояса мелкие кнопочки. И вот несколько кнопок теперь расстегнулись, а она этого не замечает. Ну не может же она ходить по улицам в расстегнутом платье. Как бы мне сказать ей об этом? Может быть, взять и застегнуть самому? Сказать что-нибудь смешное и застегнуть. Как будто это самое обыкновенное дело. Как было бы хорошо. Но нет, этого никак нельзя сделать. Это просто невозможно. Тогда я отворачиваюсь, выжидаю паузу в ее разговоре и говорю, чтобы она застегнулась. Она сразу замолкает, а я смотрю на большую надпись, торчащую на крыше. Написано, что каждый может выиграть сто тысяч. Очень оптимистичная надпись. Вот по нам выиграть когда-нибудь. Потом я закуриваю. Я очень долго закуриваю. Вообще во всех трудных минутах лучше всего закурить. Это очень помогает. Потом я не смело взглядываю на нее. Платье застегнуто, щеки у нее пламеняют, глаза делаются темными и строгими. Она тоже смотрит на меня. Смотрит так, будто я очень изменился или узнал про нее что-то важное. Теперь мы идем уже немного ближе друг к другу. Час проходит за часом, а мы все ходим, говорим и ходим. По Москве можно ходить без конца. Мы выходим к Пушкинской площади, от Пушкинской спускаемся к Трубной, оттуда по Неглинке идем к Большому театру, потом к Каменному мосту. Я готов ходить бесконечно. Я только спрашиваю, у нее не устала ли она. Нет, она не устала, ей очень интересно. Гаснут фонари на улицах, небо, дождавшись темноты, опускается ниже, звезд становится больше. Потом начинается тихий рассвет. На бульварах, тесно прижавшись, сидят влюбленные, на каждой скамейке по одной паре. Я смотрю на них с завистью и думаю, будем ли мы с Лилей сидеть когда-нибудь так. На улицах совсем нет людей, только милиционеры. Они все смотрят на нас. Некоторые выразительно покашливают, когда мы проходим. Наверное, им хочется что-нибудь сказать нам, но они не говорят. Лиля наклоняет голову и ускоряет шаг — А мне почему-то смешно. Теперь мы с ней идем почти рядом. Ее рука иногда касается моей. Это совсем незаметное прикосновение, но я их чувствую. Наконец мы расстаемся в ее тихом, гулком дворе. Все спят. Не горит ни одно окно. Мы понижаем наши голоса почти до шепота, но слова все равно звучат громко, и мне кажется, нас кто-то подслушивает. Домой я прихожу в три часа. Только сейчас я чувствую, как гудят ноги. Как же тогда устала она? Я зажигаю настольную лампу и начинаю читать. Я читаю «Замок Броуди», который дала мне Лиля. Это замечательная книга. Я читаю ее, и все время вижу почему-то лицо Лили. Иногда я закрываю глаза и слышу ее нежный грудной голос. Между страниц мне попадается длинный темный волос. Это ее волос, ведь она читала «Замок Броуди». Почему я решил, что у нее жесткие волосы? Это очень мягкий, шелковистый волос. Я осторожно сворачиваю его и кладу в том энциклопедии. Потом я спрячу его получше. Совсем рассвело, и я не могу больше читать. Я ложусь и смотрю в окно. Мы живем очень высоко, на седьмом этаже. Из наших окон видны крыши многих домов. А вдали, там, откуда летом встает солнце, видна звезда Кремлевской башни. Одна только звезда видна — Я люблю подолгу смотреть на эту звезду. Ночью, когда в Москве тихо, я слышу бой курантов. Ночью все очень хорошо слышно. Я лежу, смотрю на звезду и думаю о Лиле.